393. Огненный облик матери Агни-йоги понимается мало. Об этом можно судить хотя бы потому, что после ухода ее с земли даже ближайшие ее не считают живой. Что же говорить о других, далеко от стоящих? В этом главная ошибка. Христа почитали ушедшим с земли и умерли в духе. И те, кто и знавших ее будут считать ее покинувшей, их тоже умрут. и потускнеют дела их, огонь оставит их мысли. В общении тесном с ней пребывая, каждый из вас преуспеет. Утверждайте ее среди подходящих к учению света. Учение не действенно без владыка владыки. -владыки. Так же не актуально но без той, через которую было дано. Связь настолько тесна, что отделение невозможно». Надо считать, что доверенные наши ярое участие принимают во всех наших делах, которые при жизни утверждали они для будущего. Этим путем и идет его осуществление по заложенному ими направлению. С ними можно сотрудничать сознательно. Если также наполнить свое сознание их делами, как наполняется оно своими. «Их дела – наши дела», значит, о деле владыки идет эта речь. Значит, ссор, мешающий сознание, надо убрать. Недаром видел сейчас при записи этой метущей ссор веник. Спешу подготовить сознание ваше к близости перемен, и в них они тоже участие примут. Вот почему надо держаться к ним ближе. Ко мне подошли через них. Через них за меня и держитесь, если не знаете, как подойти прямо. Посредники для немогущих. Но есть любовь, то и посредничество не тягость, но радость, ибо как же без тех, кто заложил основание моих дел.